6 Эпилог 6 месяцев после убийства императора. Жаркая дымка летнего вечера. Близость комендантского часа замедлила машины снаружи до скорости катафалков. Жаркое солнце превратило дороги в липкие комья бетона и смолы. Больше всего ей нравилось, что выхлопные газы автомобиля окрашивали лучи умирающего солнца в глубокие розовые и рыжие тона. Потом рыжий превращался в алый, алый в багряный, а багряный переходил в сладкий, смертоносный синий цвет ночи. Антиснайперское покрытие на стеклах размывало все силуэты, но цвета оставались такими же насыщенными. Гудки машин внизу и редкие низкие завывания грузовиков отдавались музыкальным эхом между высокими стенами. Приоткрытое окно пропускало воздух, благоухающий раскаленным пластиком и дымом. В волосах подсыхал пот. Это время суток было водоразделом. Оно завершало день, когда окна затягивали черной тканью, и она сидела в душной, давящей, клаустрофобной жаре и время, когда люди, которые с ней жили, давали ей кости. Она жила с тремя людьми. Человеком, который ходил ради нее на работу, человеком, который ее учил, и человеком, который за ней присматривал. Человек, который ее учил, часто давал ей кости, чтобы она их разложила. Как тебе кажется нормальным? Иногда давал просто подержать, в руках или за щекой. Потом кости убирали в секретное место, плотные шторы снимали, окно приоткрывалось. Когда температура падала на несколько градусов, она могла подтягиваться на турнике или отжиматься. Или человек, который присматривал за ней, давал ей в руки клинок и опять же спрашивал, как ей кажется нормальным. А когда становилось совсем поздно, они спускались на 30 пролетов до уровня улицы, обходили брошенные мешки с одеждой или блестящие коробочки из-под еды на вынос, толкались с людьми, от которых пахло постоянной работой в душном офисе или постоянным пребыванием на жаре или постоянным страхом. Ее вели в маленький магазинчик на углу, где продавалась какая-то еда, таблетки, журналы, Дешевые тонкие футболки, они сидели на когда-то белых стульях, чувствовали запах пережженного масла, а потом получали хрустящие ломтики картошки или обжаренные сладкие фрукты или сосиски в кляре, а потом можно было облизать обожженные соленые пальцы. Она и человек, который за ней присматривал, раньше ходили в другое место, где еда была дешевле, а сосиски сочнее. Но там человек, который жарил еду, однажды предупредил «горячее», когда она уже набила полный рот горячих хрустящих штук. Тогда человек рассмеялся и сказал, «Она, наверное, губы сожгла». Но она ничего не сожгла, она еле почувствовала жар. По какой-то причине из-за этого они перестали ходить к человеку с сосисками. Там снаружи по городу ходили солдаты с ружьями и защитными пластинами на плечах. Они выглядели угрюмыми и сосредоточенными, и потели под шлемами с огромными визорами. Иногда по ночам они слышали хлопки перестрелок, и в такие ночи они закрывали окна и ложились, сняв почти всю одежду, на полу в ванной. Такими ночами, в темноте, повернув голову, чтобы касаться щекой прохладных керамических плиток пола, она смотрела в лицо человека, который за ней ухаживал. Это было приятное лицо решительная, спокойная, почти неподвижная, не реагирующая на злобный перезвон автомобилей, ни на крики из-за тонких стен. Ей казалось, что ей всегда нравилось это лицо и темные коротко обстриженные волосы, и уж, конечно, она любила эти глаза, огромные лучистые глаза, в которых цвета были так умело перемешаны, что радужка казалась прозрачной и идеально серой. Она спрашивала лениво, чтобы соблюсти ритуал, а не узнать ответ. «Вы узнали, кто я?» «Пока нет», — отвечала Камилла. Читала Вероника Райцес